Память преподобного Фомы де Фуркина. Преподобный Фома родился в Вифинии. Родители его были простого звания и жили в довольстве. Но Фома уже с юных лет отвращался от всяких житейских суетных удовольствий и обнаруживал сильную склонность к иноческому житию. Увлекаемый примерную жизнью некого инока, подвязавшегося в одном из окрестных монастырей, он привязался душевно к святой обители. С малолетства привык он соблюдать пост и, охотно занимаясь свойственным детскому возрасту книжным учением, изучал псалтырь, апостольские писания и всю церковную службу. Таким образом, первоначальная жизнь Фомы протекала мирно, благочестие и добрые семена, посеянные в его душе, успели укорениться для дальнейшего возрастания. Когда же богобоязненный отрок достиг совершенного возраста, то, облегшись в иноческую одежду с непоколебимой твердостью, вступил он на подвиг духовной брани со врагом спасения. И настолько утвердился и устрашился он душою своей в добродетельном житии, что его духовная красота явно обнаруживалась пред всеми. В то время один из византийских вельмож по имени Гололикт основал при реке Сагарисе новый монастырь, и просил епископа той области собрать в этот монастырь мужей достойнейших и разумных. Начальником этой новой обители был избран и поставлен преподобный Фома, как инок опытный, утвердившийся в духовной жизни и крепкий хранитель воздержания. Сообщено было об этом и собору епископов с объяснением, что Фома уже много лет подвязался в духовном делании, и что все его почитают сосудом, исполненным различных добродетелей, хотя сам он по смирению своему и старался скрывать то от других. Между тем, такое неожиданное поставление блаженного Фомы начальником обители по навету дьявола по промыслителя Бога дало повод к некоторому раздору. Огорченный этим Фома, обвиняя себя, говорил себе сукаризною, что я мечтаю о себе, и, и, уразумев, что настало время исполнения сердечных его желаний, Простившись с братьей и исповедав пред ними скорбь сердца своего и преподав им духовное утешение, он удалился из монастыря для безмолвия в одну пустыню. Оставшись без начальника, каковцы без пастыря, иноки пожелали возвращения преподобного. Они отправились на поиски и долго искали его, пока не дошли до той самой пустыни, где поселился преподобный, в безмолвии перенося и зимнюю стужу, и солнечный зной, вменяя первую в тепло, а второй в прохладу. И умоляли они преподобного возвратиться в монастырь, а чтобы утишить скорбь его, говорили, «Зачем ты изнуряешь себя столь суровым житием? Подумай, ведь мы созданы из персти земной и уже поэтому самому носим в себе немощь, так что нам не по силам совершенно отрешиться от собственной нам немощи». Но Фома остался непреклонен, и только уступая желанию монахов, позволил ему устроить для себя небольшую келью. Когда она была устроена, преподобный вошел в нее и, преклонив колено, на землю произнес, «Да будет это благоугодно тебе, Господи, пришедших же к моему недостоинству мужей с подоби возвратиться». Иноки удалились, оставив своего вождя духовного в пустынном уединении. Но после того, как бы по нарочитому извещанию, К святому подвижнику начали со всех сторон приходить благочестивые люди. Миряне, желавшие принять иноческое пострижение, и просили преподобного, чтобы он позволил им жить у него в послушании. Всех таковых, как приходящих на служение Господу, он облекал в монашескую одежду. И двоих, как первых учеников Христовых, нарек именами апостолов. Одному дав имя Иоанна, а другому Петра и с ними возносил усиленнейшие молитвы Богу. Но для виновника зла дьявола нестерпимо было видеть свои козни и злоумышления побежденными. И вот они надели на преподобного прежде всего комаров в таком множестве, что блаженный не мог даже говорить. Комары нападали на него, и когда он лежал, и когда вставал на молитву, набиваясь ему в рот, они проникали даже до гортани и скудная пища и все, что было в келии святого, всегда наполнялось множеством комаров. Три года продолжалась такая напасть, но преподобный не только без ропота и воздыханий претерпевал это, но еще благодарил Бога и спрашивая себе отпущение грехов. Потом, когда по воле Божией нападение комаров прекратилось, появились большие мухи, которые кусали преподобного и как бы острыми стрелами пронзали его в изнурённое воздержанием тела. Миновала и эта напасть, продолжавшаяся также три года. Но после того на преподобного напали муравьи, которые заползали к нему и в глаза, и в ноздри, но он, как крепкий дуб, оставался непоколебим в подъятом им подвиге терпения. Видя такую твёрдость блаженного старца, переносившего эти девятилетние напасти, Как бы мимолетный однодневный искуситель напал на него еще с большую неистовейшую злобою. Зная, что человеку от создания почтенному образом Божиим присуще по природе отвращение к змее, как орудию первого греха, коварник, чтобы разрушить душевный мир преподобного и вселить в его сердце чувство озлобления, равно как и у его сподвижников, наслал на него множество змей. Это многим может показаться невероятным, но то не было каким-либо только привидением. Змеи являлись не невоображением преподобного Фомы, но на самом деле подползали окружали его и не однажды или дважды, а постоянно. И не один год или два, но целых одиннадцать лет святой окружен был ими, и ни разу не произнес он ропот. От змей не свободно было и ложе его, Они гнездились и там во время его отдыха, но охраняемый промышлением Божиим преподобный оставался невредим от них. Однажды блаженный отец совершал божественную бескровную службу. Служение приближалось к концу, и вот откуда-то выполз громадный змей и как кольцом опоясал собою всю церковь, в которой совершалось священодействие. Прислуживавший преподобному инок вышел при тем из церкви, чтобы принести потребную при священной действии теплоту, а змей, сначала как бы опоясавший собою церковь, в это время свернулся у порога церковного, представляя собой огромный клубок. И вот произошло дивное чудо. Совершавший богослужение преподобный, удивляясь, почему не подается по обычаю своевременно теплота, оглянулся и увидел чудовище. Лежащий у порога, а прислуживавшего инока, стоящим в трепетном ужасе и исполнившись Духа Святого, сказал брату, «Входи и не бойся». Сам же продолжал святое дело. Ободренный отеческим повелением инок, как бы на крыльях, перескочил через змея и вошел в церковь. По окончании божественной службы блаженный старец в священном облачении подошел к порогу, где лежало чудовище, и сказал, «Если это появление твое здесь, змей означает кончину твою помощи Бога моего, то следуй за мною». Змей схватился зубами своими за край одежды святого и последовал за ним. Фома же отошел от церкви на расстояние полета стрелы из ру у лука и, зайдя в дебрь, где была глубокая яма, остановился и начал молиться. Ко многим молитвам он присоединил и такую». Боже, давший власть верующим в Тебя наступать на змей и скорпионов, благоволи, Господи, и мне меньшему наступать на гортань змея по слову Твоему. Как только преподобный произнес эту молитву, змей тотчас поднялся с места и низвергся в пропасть. С ним осыпались и края этой пропасти, так что на том месте образовалось заравненное место. Возблагодарив Бога, старец возвратился в свою келью. А затем последовало и новое дивное чудо. Змеи, гнездившиеся под келью преподобного и столько лет устрашавшие его, при виде его святого лица, как бы спасаясь от огненного опаления, внезапно все ушли в то место, где погиб и змей-чудовище. Там волею Божию их погибло многое множество, и птицы нападали на них и поедали. С того времени святой Фома, освободившись от искушений и напастей, получил от Бога дар исцелений и прорицаний. Но вместе с тем, еще с большим старанием, заботился он о своем духовном совершенствовании, устремляя свое внимание, особенно на соблюдение подвига безмолвия. А так как к нему беспрестанно приходили искавшие наставлений и вынуждали его нарушать безмолвие, то он начал обыкновенно удаляться в нагорное место своей пустыни. Предызбранные же им приближенные ученики по его завету руководствовали и братью, и приходящих. Иоанн распоряжался при совершении молитвы и служб церковных, а Петр назидал по благодатному дару прозорливости. И хотя все это так устроилось, но духовная сила отеческого наставничества не была ослаблена тем, потому что во всем проявлялось одно произволение. Всех окормляла воля старца отца, любовь которого все окрылялись и направлялись на путь спасения. Когда таким образом в уединенные обители все шло установившимся порядком, однажды благочестивый греческий царь Лев, сын Василия, имея в сердце своем некое недоумение, изложил о том в письме и, запечатав его своей царской печатью, отправил он с нарочитым послом к преподобному старцу, желая получить от него разрешение своего недоумения. Царский посол отправился, и едва приблизился он к порогу келии блаженного отца, Последний, выходя ему навстречу, подал свое запечатанное письмо и сказал, примет это, брат, и возвратись к пославшему тебя». Такое обстоятельство привело посланного в ужас, и он, недоумевая, возразил, «Какой же ответ я дам пославшему меня касательно его письма, когда ты даже и в руки не взял царского писания?» На это преподобный отвечал ему, «Довольно, чадо, так хочет Бог». Принял от святого Фомы послание, посланный возвратился и рассказал царю о случившемся и весьма удивил его. Когда же царь прочитал ответ старца и нашел в нем разрешение своего недоумения, то выразил настойчивое желание лично видеть преподобного. Но Фомачу ждался мира и по своему смиренно-мудрю уклонился от представления царю. Об этом, впрочем, уже только впоследствии и притом кратко сообщено было одним из учеников его. Всякий, кто имел какую-либо душевную потребность, безбоязненно не смущаясь, дальностью расстояния и времени обращался к преподобному и получал ожидаемое духовное утешение, а равное и телесное здоровье. И так много лет и многих руцководствия в духовной жизни, достигнув глубокой старости, преподобный отец после непродолжительной болезни предал дух свой Богу.